Покровск захватило повальное увлечение театром. Все играли: Траторчок, Уотнаробраз, Упротком и Волга Разгруз имели свои любительские труппы, расплодились театральные студии. Потом все эти студии объединились в одно целое под вывеской Гитик. При Гитике открылась детская студия. Так как школа бездействовала, то мы с Оськой записались туда.